Глава 1512. -я. Разрыв. В секте повисла тишина. Среди мертвецов остались только Манхау и Чиньфан. «Манхау, ты...» Чиньфан не мог поверить в реальность произошедшего, в его взгляде смешались печаль, гнев и неверие. Манхау со вздохом накинул с мертвецов, а потом раздавил семечко Всевышнего, пытавшееся проникнуть под кожу. «Ты уничтожил собственную секту!» Сбоди в голосе сказал Чиньфан. «Убил своего наставника. Всё потому, что этот мир иллюзия. Стоило ли это того, Манхао?» Манхао поднял на него глаза. «Чиньфан, я всегда уважал тебя как старшего брата. Заканчивай спектакль. У тебя свой путь. Не знаю, зачем ты это делаешь, но я уверен, на то у тебя были свои причины. Мне не в чем тебя винить. У меня тоже свой путь». Чиньфан хранил молчание. Наконец он печально улыбнулся. Несмотря на раздиравшие его противоречия, он был преисполнен решимости. «Если ты потеряешь себя здесь, он обещал по-настоящему воскресить мою Лен-Эр. Кому-то вроде него такое точно по силам. Манхао, я сделал всё, что было в моих силах в попытке воскресить мою лен Спустя столько лет это моя единственная надежда. Поэтому ты имеешь полное право винить меня, ненавидеть. Манхао, прости, мне так жаль». Теперь в глазах Манхао читался внутренний конфликт. Пока он смотрел на Чиньфона, перед его мысленным взором проносились воспоминания. Упомянутая им Лин Эр была давным-давно встречной им Шань Лин из Текта Одинокого Меча. Манхао покачал головой. Сейчас его больше беспокоил не Чиньфон, а опасность, которую ему чудом удалось избежать. Если бы не Медное Зеркало, Просветление, полученное из смерти названного Отца Каиньхая и его Железная Воля то он бы точно потерял здесь свою душу и стал тем, чьё появление предрекала Хань Бэй. Он повернулся вернулся обратно уже сыном Всевышнего. Пришло время уходить. Он сделал шаг вперёд и растёк ладонью пространство. Перед ним образовался разлом, куда он намеревался ступить. «Мэн Хао, ты не можешь уйти!» В слезах содержимости в голосе потребовал Чень Фан. «Ты должен остаться!» По движению его руки весь мир содрогнулся, опустившаяся воля вошла в Чиньфана, отчего его энергия и культивация резко взмыли вверх. На шее вздулись вены, глаза покраснели, его всего вздресло. Похоже, он лишился сознания, осталась только одержимость. Внезапно он размытым пятном возник перед Манхао, стоило ему поднять руку, как он получил поддержку неба и земли, а звездное небо, казалось, сосредоточилось в его руке. Судя по всему, в тело Чиньфана вселилась воля Всевышнего, Она использовала его как оболочку, чтобы действовать в мире... Раздался рокот. Манхао отступил назад, в уголках его губ показалась кровь, но в глазах стояла печаль. Человек перед ним был его старшим братом, кого он знал ещё со времён секты Покровителя. На планете южные Небеса они породнились и стали почти кровными братьями, и теперь ему ничего не оставалось, как драться с ним. В этой схватке нельзя было сдерживаться или сдаваться... Чиньфон тоже не мог отступить. Он поставил всё на карту ради воскрешения своей жены. Манхау тоже не мог отступить. Если он потерпит поражение, то потеряет себя в этом мире. Потеряет всё. Этот мир был одновременно настоящим и фальшивым. Всё вокруг было настоящим. Вот только существовали они не в настоящем, а в прошлом. В этом крылась их фальшивая природа. Манхау горько улыбнулся. Он ударил себя в грудь ладонью. Шеи сорвалось медное зеркало, превратившееся в множество чёрных нитей которые заковали его тело в глухую броню. С боевым оружием наперевес он в луча света рванул к Чиньфану. Воздух сотряс чудовищный грохот, небо и земля раскололись, горы рассыпались на груды обломков. Вся секта обратилась в пепел, когда оба бойца взмыли в звёздное небо и продолжили бой там. Чиньфан сражался силой воли Всевышнего, отчего его божественные способности выглядели крайне причудливо. Неожиданно для Манхау он прибегнул к магии воспоминаний. Это обманчиво неопасная магия выбрала своей целью определённые воспоминания Манхао. Все версии Чэньфана в его воспоминаниях одновременно напали на него. Теперь под ударом оказался не только нынешний Манхао, но и все его версии в воспоминаниях, включая то время, когда он жил на планете Южной Небеса и состоял в секте Покровителя. Действие этого колдовства сложно описать словами, но в итоге пока Манхао и Чэньфан сражались в реальности, разум первого постоянно пронзала боль. Он почувствовал, как его воспоминания начали расходиться с реальностью, в то время как эпизоды из прошлого с участием Чиньфана стали выходить на первый план. Это была непростая божественная способность, а Дао, выходящая далеко за пределы естественных и магических законов. С чем-то подобным Манхау ещё не доводилось сталкиваться, но он знал, единственный способ одолеть Чиньфана заключался в победе над ним во всех воспоминаниях у него в голове. Пока они бились в реальности, Манхао вспомнил о времени, когда 33 неба грозились не зайти на мир горы и моря. Пока он готовился защищать горы и моря, на него неожиданно напал Чиньфан. В это время Манхао на планете Южной Небеса навещал Чиньфана в его секте. Они выпили вина перед камнем Шаньлин, как вдруг глаза Чиньфана кровожидно блеснули, и он рубанул по Манхао мечом. Одновременно с этим он вернулся в момент незадолго до ухода из секты покровителей на планете Южной Небеса. Он только прибыл в сердце Южного Предела, где встретился с Чиньфаном. Радостная улыбка на лице Чиньфана внезапно исказилась в хищный оскал, и он атаковал. Потом они вернулись в секту Покровителя, когда великие секты попытались присвоить себе трактат Великого Духа. Когда начали уводить учеников, Манхао остался стоять на вершине горы, с горечью наблюдая за тем, как мужчина из секта Одинокого Меча предложил Чиньфану место ученика в его секте. Чиньфан уже собирался ответить, Но тут его глаза блеснули, без какого-либо предупреждения он развернулся и кинулся на Манхао. В другой момент времени Манхао с Чиньфаном сидели где-то в секте Покровителя. Рассказ Чиньфана внезапно оборвался, и он с холодным блеском в глазах напал на него. В самый первый день, когда Манхао только присоединился к секте, его с толстяком вели в квартал слуг, как вдруг размытый силуэт сорвался с горной вершины и устремился в их сторону. Его целью был Манхао. Всё это происходило одновременно. Изо рта Мэнхао брызнула кровь, пока он наблюдал за тем, как его раз за разом убивал Чиньфан, и как он сам из раза в раз убивал Чиньфана. Воспоминания накладывались одно на другое. В то время их схватка в реальном мире постепенно накалялась. Воспоминания о схватке превратились в семена, которые каким-то необъяснимым образом были посеяны в его разуме. «Мэнхао!» — вскричал Чиньфан. «Стань сыном Всевышнего! Стань его эмиссаром! избавься от боли!» «Так было предначертано! Трансформация Всевышнего!» Под конец закричал он. Во взрыве его мускулы и кровь испарились, остались только кожа и кости, а получившийся кровавый туман, напитанный волей Всевышнего, накрыл Манхао. Одновременно с этим семена в разуме Манхао взорвались, тоже став туманом, разносящим волю Всевышнего. Туман хотел поразить Манхао волей Всевышнего изнутри снаружи, заставить его стать сыном и эмиссаром Всевышнего». Собираясь дать отпор, Манхао внезапно осознал, что сила его линии крови отказывалась защищать его. Более того, его кровь идеально подходила для того, чтобы стать вместилищем воли Всевышнего. Это же можно было сказать о демоническом Ц. Словно всё в нём было подготовлено заранее для воли Всевышнего. Если бы воля вошла в тело любого другого человека, то процесс вселения проходил бы не так гладко. Создавалось впечатление, будто Манхао был специально создан, чтобы идеально подходить воле Всевышнего. Внутри и снаружи, будь то линия крови или демонический ци, с воспоминаниями или без них, воля Всевышнего наступала, и Манхао оказался силен что-либо сделать. Но тут чужеродная воля неожиданно застыла. Она могла селиться в его душу, кровь и даже демонический ци, однако на пути к полному контролю она встретила жёсткое сопротивление. Его оказывала бронзовая лампа. Вдобавок его тело перековала бронзовая лампа, поэтому она не совсем отдельно подходила воле Всевышнего. Из-за этого в самый ответственный момент враждебная воля прекратила своё продвижение. В этот момент вспыхнуло пламя бронзовой лампы, её величественный свет начал противостоять воле Всевышнего. Эти две силы были несовместимы, как огонь и вода. Кажущаяся бескрайней воля Всевышнего, находящаяся на небе и земле, попыталась пробиться вглубь Мэнхау и потушить пламя бронзовой лампы. Это был переломный момент. Мэнхау закашлялся кровью, из глаз хлынул алый свет, Как только воля Всевышнего и бронзовая лампа сошлись в схватке, он указал на себя ладонью и резко рубанул вниз. «Магия заговора! Кармический заговор!» Он использовал заговор заклинания демонов для нахождения кармы Чиньфана. Над его головой возникло множество нитей кармы, и сине-чёрные в этой плотной мешанине нити связывали его с Чиньфаном. «Отсечение!» – взревел он и ударил по ним боевым оружием.